Глава двадцать девятая. Даша даже представить не могла, чего стоило Артуру сдерживать порыв ярости. Ему хотелось узнать, кто посмел обидеть девушку и снести тому голову. Он вообще не мог понять, какой тварью нужно быть, чтобы поднять на неё руку. Хотя догадывался, чей отпечаток ладони красовался на её лице. В голове уже пронеслось множество вариантов развития событий. Но он решил не рубить с плеча и выслушать Дашу. Когда Даша перестала всхлипывать, она отвела взгляд от Волкова, избивчиво краснея и заикаясь, рассказала, как решила поговорить с Колей и чем закончились её попытки порвать с ним. Артура трясло. Он с силой сжимал кулаки, жалея, что не может свернуть шею этому Коле. Ему хотелось сорваться с места и сделать так, чтобы эта тварь пожалела о том, что даже посмотрела в сторону Даши. Она была такой хрупкой, нежной, ранимой. А этот синяк на пол лица, словно бельмо на глазу, показывал уродливость души её бывшего. Уж в том, что Коля уже был в статусе бывший, Артур не сомневался. И хотя он и не признавался себе, но его радовало то, что больше она не думает о нём, как о своём мужчине. Но Волков решил быть сдержанным. Не хотел пугать Дашу. Да и вообще не хотел, чтобы она знала о том, что он собирается делать. Он лежал рядом с ней, обнимал, успокаивающе поглаживая по спине. Слушал её тихие всхлипы и чувствовал, как его сердце раздирает на куски. Артур чувствовал, что с этим женишком что-то не так, нужно было копнуть глубже. Но тогда он решил, что на Дашу у него уже и так достаточно информации, чтобы надавить и заставить работать на себя. А сейчас корил себя за это. Он чувствовал себя ответственным за неё. Хотя и не мог объяснить почему. Прошлые две ночи, проведённые вместе, ни в счёт. У него и до этого были женщины, но к ним он ничего такого не чувствовал. И это его пугало. Слишком уж хорошо и уютно было рядом с Дашей. Как бы не увлечься больше, чем надо, потому что ей скоро придётся уйти, а он не хотел, чтобы она страдала. Да и ему лишние эмоции ни к чему. У него есть дочь, А ещё фотографии Жанны и их совместные воспоминания. Этого ему достаточно. Артур дождался, пока Даша уснёт, осторожно освободился от её объятий, нашёл в её сумочке ключи и вышел из квартиры. Кулаки чесались. Ему необходимо было преподать урок чёртовому мужинешку. Хорошо, что всё это вскрылось сейчас, когда Волк рядом. Иначе как бы она справилась с этим всем в одиночку? Внедорожник притормозил перед стареньким зданием. Волков уже был здесь и прекрасно помнил, из какого подъезда выходила девушка. Он поднимался по лестничные клетки и взглядом искал нужный номер на двери. А ещё очень надеялся, что Даша не безтвела до встречи с ним, потому что, судя по лестничным пролётам, здесь живёт лишь нищета и убогость. Волков плавно провернул ключ в замочной скважине. Тихо приоткрыл дверь и переступил порог квартиры, в которой обитала его женщина. Он тряхнул головой. Какая ещё к чёрту моя женщина? Мы просто спим вместе, ничего более. Во всех комнатах горел свет. Артур заглянул за первую дверь кухня. Коли там не было. Пошёл на звук работающего телевизора, попал в спальню и остановился на пороге. Коля спал на животе. Ад взгляда Артура не скрылся чемодан, хаотично набитый вещами. Но съезжать же нешок явно не собирался. В углу комнаты Артур заприметил стол. На его лице растянулась хищная улыбка. Тихо, чтобы Коля не проснулся раньше времени, пододвинул его ближе к кровати. Щёлкнул выключателем. Комната погрузилась в полумрак, дал глазам привыкнуть к приглушённому свету, исходящему от работающего телевизора. И ненавист над спящим парнем. На лице Волкова появилась кривая пугающая ухмылка. Эту ночь Коля не забудет никогда. Уж он-то постарается. Подъём, красавчик. У тебя гости, рыкнул Артур, схватив того за шкирку. Парень был намного меньше его весом и ниже ростом, поэтому Волков с лёгкостью усадил его на стул, подавив сопротивление. Что происходит? Кто вы? Я вызову полицию. Очнулся Коля в панике, оглядываясь по сторонам. Я пришёл, чтобы совершить правосудие. Немного с пафосом произнёс Артур, но так нужно было. Он хотел, чтобы Коля визжал от страха, словно девка. Он был уверен, после этого тот уберётся из жизни Даши навсегда. Но можешь звать меня волк, если хочешь. Холодно отрезал Артур, удерживая Колю на месте. Я обвиваю его кисти верёвкой. Отпустите меня, отпустите. Заныл, словно девчонка Коля. Я всё отдам, клянусь, всё до копейки, как и договаривались. У меня же ещё недели есть. Конечно, отдашь. Зло усмехнулся Артур, доставая из кармана раскладной нож. Но сегодня я хочу поговорить не об этом. Он присел перед ним на корточки и легко провёл лезвием по щеке парня. Нет, Волков вовсе не собирался причинять ему вред, хотя руки чесались, чего скрывать. Но страх, который исходил от Коли, был гораздо слаще, чем если просто сломать ему несколько рёбер. К тому же он знал, как бы сейчас плохо ни было Даше, как бы она ни ненавидела Колю, но если Артур покалечит его, не простит. Всё же женщины сложные существа. Что? Что вы собираетесь делать? сдавленно спросил он, боясь сделать лишний вдох. Сегодня ты вёл себя плохо, Николай, очень плохо. Игнорируя его вопросы, прошептал зловеще Артур прямо ему в ухо. Знаешь, почему я здесь? Давай же, думай, мужик, у тебя 3 попытки. Капюшон на голове волка и полутьма в комнате полностью скрывали его лицо от Коли. Он мог быть уверен, что останется неузнаваемым. Ему неприятности не нужны, не в его положении. Я я проиграл снова в долг. Но в прошлые разы я всё вернул. Да, немного не срок, но оплатил уже. Внезапно выкрикнул он, чувствуя себя загнанным в клетку зверем, и попытался встать со стула. Но Артур надавил тяжёлой ладонью ему на плечо, тем самым заставляя вернуться на место. Неправильный ответ. «А знаешь, что делают с теми, кто отвечает мне неверно?» К «Как неправильно? Ты... ты не от келы, что ли?» Совершенно запутавшись в ситуации и трясясь от страха, с недоумением спросил парень. «Хватит репать языком, если не хочешь остаться без него». Рыкнул Волков и всё же не смог устоять. Ударил Колю под дых. Тот захрипел и застонал от боли, не в силах сопротивляться. И этот стон для Волкова был слаще музыки. Слишком уж сильно сердце болело за Дашу. У меня ничего нет. Можешь телефон забрать и телевизор. И в шкатулке на комоде Серёжке есть золотые. Забирай их, только не бей больше, прошу. Затараторил он. Артур хмыкнул. Серёжки, значит. Решил последнее, что у Даши есть из ценного, на свою целую шкуру обменять. И так странно, что до сих пор во ломбард не отдал. Артур подошёл к комоду, открыл крышечку маленькой шкатулки и провёл пальцами по гвоздикам с камешками, совсем простенькие. За такие и выручишь немного. Теперь ясно, почему всё ещё остались нетронутыми. Ладно, раз ты такой недогадливый, дам подсказку. Потому что осталась всего одна попытка. Артур щёлкнул крышкой шкатулки и повернулся в сторону Коли. Ехал я с работы и заметил девушку. Она плакала. А ещё на её лице был отпечаток чьей-то ладони. Мне стало её очень жаль. Решил подкинуть к дому и поинтересоваться, что же у неё стряслось и кто её обидел. А я, знаешь ли, за справедливость, за то, чтобы всякие плохие парни были наказаны. Со стороны Коли послышался сдавленный вздох. Он замер, боясь пошевелиться. Догадался, что речь о Даше, но не мог понять только одного. Она что, наняла кого-то, чтобы его прикончили? В тот единственный раз, когда он видел её с Артуром у дома, разглядел Волкова плохо. Из-за алкогольного опьянения стычку в квартире помнил плохо. Да и произошло всё так стремительно, что не было времени разглядывать соперника. Правда, мысль о том, что это может быть её очередной хахаль, в какой-то момент всё же посетила его голову, но ушла так же быстро, как и пришла. Потому что Даша, по его мнению, была слишком запуганной, чтобы связаться с таким бугоём. «Вы про Дашу мою, что ли?» Наигранно спросил он, решив, что у него есть шанс избежать расправы. Совсем баба от рук отбилась. Прямо у меня перед носом шашни с другим водила. А я, дурак, любил её, всё для неё делал. Вот и сорвался сегодня, трагично выдохнул он. А она что наплела? Не больше, что парень тиран её побил и из дома выгнал. Хватит врать, тварь, рыкнул Артур, навеся над ним. И от тембр голоса волка парень поёжился. Было в ночном госте что-то такое, что заставляло бояться до чертиков. Он был похож на психа сехавшего с катушек. А с такими нужно вести себя очень осторожно. В общем, слушай меня сюда. Схватил его за шкирку Артур и хорошенько потряс. Завтра утром соберёшь свои шмотки и свалишь отсюда. Я проверю, уж будь уверен. Если надумаешь явиться к Даше, пожалеешь. Если позвонишь ей или хотя бы напишешь, лишишься пальцев на правой руке. И я сейчас не шучу. Я приставил к ней своих людей. Если тебя засекут рядом с ней в радиусе километра, вывезут в лесок и дадут урок вежливого общения с женщинами. Но тебе он точно не понравится. Усёк. Коля молча закивал. Я спрашиваю, тебе всё ясно, рыкнул Волков. Да. Захрипел Коля, чувствуя невероятное облегчение, что сегодня ночью останется в живых. Отлично. Рад, что мы поняли друг друга так быстро. Волков демонстративно сложил перед его носом нож и спрятал в кармане куртки. И вот ещё что. Раз у тебя с деньгами проблема, вот визитка. Он достал мятый прямоугольник и бросил к ногам Коле. Здесь всегда можно быстро заработать. Расчёт сразу. Попробуй. Артур развернулся и вышел из комнаты, оставив Колю привязанным к стулу. Ничего, ему полезно. На лице растянулась хищная усмешка. Артур знал, что парень непременно воспользуется визиткой клуба Рустама. Там-то с него немного собьёт спесь. А Волкову даже притрагиваться не придётся к нему.